Глава двадцать седьмая. Рыцари и оруженосцы. Вторым помощником плыл Стаб, уроженец Кейп-Кода. Это был не трус, не герой, а просто беспечный сорвиголова, всегда готовый встретить опасность с полным безразличием и даже на охоте, перед лицом неотвратимой угрозы, делающий свое дело спокойно и сосредоточенно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 в то время как гарпунеры определенно смахивали наметателей копий. На китобойных судах каждый помощник капитана, возглавляющий команду Вильбота, подобно средневековому рыцарю, имеет своего оруженосца, рулевого и гарпунщика, который подает ему в случае необходимости запасную острогу взамен безнадежно погнутой или выбитой из рук во время нападения. Обычно этих двоих людей связывают самые близкие и дружественные отношения. Вот почему я полагаю, что здесь подобает перечислить гарпунщиков Пикода и указать, с которым из помощников каждый плавал. Первым среди них упомянем Квикига, которого выбрал себе вооруженосцы Старбик. Но с Квикигом мы уже знакомы. Следующим идет Тештиго — чистокровный индеец из гейхеда самой западной конечности острова вайнярда где по сей день сохранились последние остатки поселения краснокожих долгое время поставлявшего соседнему острову нантакету самых отважных гарпунчиков длинные редкие сине черные волосы тештиго его выступающие скулые темные круглые глаза удивительно большие для индейца и с каким то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 и верный сыновний Гарпун с честью занял место без бьющий бьющей отцовской стрелы. Глядя на его красновато-коричневое, жилистое и по-змеиному гибкое тело, вы готовы были понять суеверные представления ранних пуритан и почти согласиться с ними, что этот дикий индеец — сын князя воздушной стихии. Тештигу был оруженосцем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 чтобы окончательно укомплектовать там свои экипажи. А на обратном пути они завозят матросов-шетленцев домой. В чем тут дело неизвестно, но лучшими китобоями всегда бывают островитяне. И на Пикоде тоже почти все были островитяне, так сказать, изоляционисты, не признающие единого человеческого континента и обитающие каждый на отдельном континенте своего бытия.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 Маленький негритенок Пип. Он вот не вернулся. Какое там? Он покинул нас еще раньше. Бедный мальчик из Алабамы. Вы скоро увидите его на баке мрачного пикода, где он бьет в тамбурин, предвещая тот вечный час, когда его призовут нашканцы и повелят вскарабкаться ввысь к ангелам и оттуда колотить со славой в свой тамбурин, чтобы прослывший трусом здесь там оказаться героем